ВСС в работе с группами, семьями и организациями Теория внутренних семейных систем вышла из семейной системной терапии, подхода рассматривающего семьи как системы. В ходе первоначального становления модели ВСС Ричард Шварц заметил, что взаимодействие между субличностями в психике человека похоже на системные взаимодействия между членами семьи. Поэтому он назвал этот новый подход терапией внутренних семейных систем. Шварц применил к психике системный подход, согласно которому части системы — это не просто совокупность отдельных элементов, они значимым образом взаимосвязаны между собой. В человеческой психике некоторые части защищают вас от других частей, некоторые части находятся в оппозиции к другим, а некоторые части объединяются. Значительная часть целительной силы ВСС связана с ее системным видением, поскольку понимание отношений между частями рождает эффективную терапевтическую технику. Такой подход также позволяет использовать терапию ВСС в работе с системами, превосходящими психику — семьями, группами и организациями. Конечно, терапия ВСС эффективна в работе с семьями не только потому, что ее истоки находятся в семейной системной терапии, но и потому, что она помогает вам обнаружить, как субличности каждого человека в семье взаимодействуют с субличностями остальных ее членов. Группы и организации также являются системами, поэтому находки ВСС могут быть использованы и там. Вы можете рассматривать организацию, изучая, кто является изгнанником, а кто защитником. С этой точки зрения изгнанник — это не часть личности, это часть исследуемой нами большой системы. Изгнанник — это подавляемая группа людей в организации, группа, которой не дают быть видимой и влиятельной. А защитник — это группа людей, обычно наделенных властью, предотвращающих какие-то последствия, которые, по их мнению, будут губительны для организации. Часто эти меры предосторожности связаны с событиями, произошедшими в компании в прошлом и не имеют никакого отношения к нынешней ситуации. Поляризация — это также мощная движущая сила в организациях, разделяющая ее членов на две группы, враждующие друг с другом из-за власти. ВСС-ориентированные консультанты по вопросам управления, обнаруживая силы защиты, изгнания и поляризации в организации, понимают, какие посреднические действия лучше предпринять. Модель ВСС также используется коучами, помогающими сотрудникам организации исцелить свои части, чтобы улучшить производительность. Эта работа схожа с терапией ВСС, но в ней больший акцент делается не на избавление изгнанников от глубоких страданий, а на понимании действий защитников и взаимодействии с ними, позволяющим скорректировать их проблемное поведение.